Часть третья. Они вначале оглядывались по сторонам, потом повели меня к болотам. Здесь из-под кочки они вытащили мои скафандры, комбинезон, в которых я был, а также нижнее белье и ботинки. Похоже, раздели и припрятали для себя. А когда появилась стража, заявили, что мои жены. Им, конечно, не поверили, но решили проверить меня. — Чем кормить будешь? — спросила Оля. — Ты где-то видишь здесь сумку? — А это тогда что? — она показала на кучу моих вещей. — Это мои вещи. А сумка была у меня в руках и улетела куда-то в сторону болота, когда он врезал по мне хвостом. — Тогда сейчас найдем ее. Они начали ловко прыгать с кочки на кочку по болоту. Меня эти кочки не держали, а их без проблем. Сам я пока начал одеваться в свое. Надел нижнее белье и ботинки, штаны оставил трофейные. Буквально через несколько минут Оля нашла мою сумку, и они вернулись ко мне. Она, правда, была в грязи, но была цела. Что у тебя есть покушать? Они обе смотрели не на меня, а на сумку. Расстегнул ее и достал сухой паек. Вот это съедобно. Они как-то скептически посмотрели на упаковку. Пришлось его распечатать и самому съесть несколько галет. Тогда вначале Оля попробовала, а потом и Тони. Когда они распробовали, то обе жадно накинулись на галеты. У меня еще оставалось десяток упаковок в сумке, и они уже посматривали на них. «Вы давно не ели?» «Три дня», — ответила Оля. «Тогда много не ешьте, может плохо стать». Сам я тоже был голоден. Мы съели одну упаковку, и я открыл еще одну. Они облизали даже упаковку от джема. «Какая вкуснятина!» — довольно сказала Туни. Вторую упаковку мы не доели. Я убрал ее в сумку и сказал, что вечером они смогут съесть ее. Девушки были немного разочарованы, но ничего не сказали. Видимо, были уже сытые. «Скажи, такую одежду здесь носят?» И показал на комбинезон. Они обе посмотрели и пощупали ткань. «Нет, таких вещей здесь не носят, и лучше тебе ее не надевать. Вы знаете, что это такое?» Я показал на скафандр. «Нет!» Похоже на какой-то защитный костюм. Это скафандр. Для чего он? Ты правильно сказала, для защиты. Значит, ты помнишь, кто ты? Нет, не помню. Я просто знаю, что это и как им пользоваться. Они непонимающе смотрели на меня. Как вам объяснить? Вот вы научились ходить, потом забыли, кто вы. Но ведь ходить вы из-за этого не разучились? Понятно. На дне сумки я нашел два клинка. Достал из сумки монокулярные клинки и выдернул один из ножен. А внешне он выглядел как обычный клинок, ничего особенного, пока не нажмешь кнопку заточки. Только тогда становилось понятно, что это непростой клинок. Ни одна местная броня не способна выстоять против него. — У вас есть такие? — спросил Эр. Оля подошла и посмотрела на него. «Да, у любого кузнеца можно и покруче найти». «Отлично. Подойдет». Закрепил оба у себя на спине. «Значит, ты все-таки воин?» Спросила Оля. Она внимательно смотрела за всеми моими манипуляциями. «Оля, я понятия не имею, кто я». Дальше в сумке лежала зарядка для бластера. Вот только где он сам? Последнее, что помнил, как я стреляю из него и ползу на выход из пасти. Он вроде был у меня в руках потом я его положил и уперся ногами в верхнюю челюсть смог ее открыть и выползти наружу значит он остался там в пасти сейчас пасти не было впрочем как из самой головы кто то прихватил голову вместе с бластером может конечно его бросили там ведь они не знают что это такое нужно проверить отставил сумку и пошел к скелету дратора кости у него уже были вычищены до блеска от мяса Походил вокруг, порылся в гравии и хотел уже идти обратно спросить девушек о нем, как услышал крик Оли «Беги!». Сразу после этого почувствовал опасность. Из воды выпрыгнул аллигатор и побежал ко мне. Я был слегка шокирован тем, что он из себя представлял, и поэтому не сразу среагировал на крик. Это был прямоходящий аллигатор почти трехметрового роста. Бежать уже было поздно. Когда он подбежал ко мне, то выдернул у себя что-то похожее на метровый шамшир и готовился атаковать им меня. Однако не это было самым плохим. Рядом с ним выскочил из воды второй. Меня он проигнорировал, но, как я понял, его интересовали девушки, и он побежал к ним. Вот только они, в отличие от меня, были далеко от берега и тут же стартовали в сторону города. А аллигатор, который выпрыгнул первым, был настроен решительно и неумолимо приближался ко мне. Бластера у меня не было. Из оружия только два клинка. Я выдернул оба из ножен и приготовился его встретить. Он, видимо, решил сразу разобраться со мной и со всей силой нанес удар сверху шамширом. Принял я его удар скрещенными клинками, и после контакта с ними его шамшир сломался. Он удивленно посмотрел на обломок своего клинка и тут же нанес мне снизу подсекающий удар хвостом. он это как-то не быстро Я легко подпрыгнул, и он меня не достал. В момент моего прыжка он попытался ударить меня остатком шапшира у него в лапе. Левым клинком я снова отбил его, сломав его еще раз, а правым рубанул его по открытой шее. После этого у него выпал из руки... Остаток шамшира, и он обеими верхними конечностями схватился за шею. По пальцам у него потекла синяя жидкость. Он так немного постоял, потом начал заваливаться на меня. Я только отскочил в сторону, когда он упал на то место, где я только что стоял. Все это произошло буквально за несколько секунд. После этого я остановился, думая, что делать дальше. Второй попытался погнаться за девушками, но не сильно преуспел в этом. Они уже бежали, что было сил. Он только озлобленно щелкнул зубами и что-то прорычал им вслед. Когда он повернулся ко мне, я еще думал, что мне делать. То ли бежать, как девушки, то ли принять бой. Бежать в сторону города не получалось. Между нами был второй аллигатор. В итоге он развернулся и, заметив меня, побежал ко мне. Что ж, будет у меня второй крокодил на счету сегодня. И я побежал навстречу к нему. Он был явно озадачен моим поведением. Видимо, его никто не атаковал раньше. Этот не стал рубить сверху, а решил меня проткнуть своим шамширом. Он мне показался еще медленнее предыдущего, и я легко качнул его влево. Когда он попытался меня ударить, я резко ушел вправо, подпрыгнул, и левым клинком блокировал его шамшир, а правым нанес удар также в шею. Этот даже не понял, что уже мертв это тоже немного постоял и также упал на землю. Шамшир у него при этом выпал из лапы. Оттолкнув его в сторону, осмотрелся. Противники кончились. Больше ни одного аллигатора из воды не вылазил. Убрал клинки в ножны и решил подробно рассмотреть, что это за такое на меня напало. Со спины это выглядело странно. Здоровый хвост около трех метров, когда он ходил то его использовал как третью конечность. В месте его окончания по его бокам находились две нижние конечности, и выше его окончания туловища еще пара конечностей. Нижние были явно короче человеческих. И между тремя пальцами были перепонки. Зато верхние длиннее человеческих. Каждая конечность заканчивалась тремя толстыми пальцами. Между ними также были перепонки. Голова была похожа на голову аллигатора. Такая же вытянута, и в ней два ряда мощных зубов. Этот, видимо, был постарше или, может, другой масти, но он был более светлый, чем первый. Дальше также заинтересовало их оружие, я подобрал шамшир, который выпал у него из лапы. Я смотрел его. Это или клык, или ребро какого-то животного, и он был заточен до остроты бритвы. Рукоятка интересная, выточенная под его лапу. Попробовал, рассек им воздух. Легкий почти ничего не весил. Впрочем, неудивительно, они ведь в воде живут. Сбоку у него сделано крепление для шамшира из какой-то ткани или чешуи. Этот был старым, с множеством ран на спине. «Хочешь сказать, что и этих не ты убил?» Услышал я за спиной. Рядом стояли Тони Соли. «Нет, этих я. А это вообще кто?» «Ты что, клизов никогда не видел?» «Это и есть клизы. Они самые. И что ты стоишь на них смотришь? А что мне с ними еще делать? Как что, добей?» Они вроде мертвы. то не подошла, забрала у меня из рук трофейный шамшир отрубила вначале одному голову, а потом другому. «Вот так нужно», — продемонстрировала она. «Понял. Придется в город возвращаться и повозку нанимать. «Зачем?» – удивленно спросил я. «Ты что, хочешь их здесь бросить?» «Конечно!» «Ты точно не местный! В них же куча мяса! Оля, оставайся с ним, я в город за повозкой!» «Давай, только быстрее, скоро вечер!» «Знаю, я бегом!» Тоня забрала трофейный клинок и побежала обратно в город. А Оля подошла ко мне. «Ты не ранен?» «Нет, вроде». Она обошла вокруг меня, внимательно осматривая со всех сторон. — Хочешь сказать, что ты не воин? — Оля, я сам не знаю, кто я. — Посмотри на себя. — Весь в шрамах. Ты точно воин? — Мало того, ты отличный воин. Она показала мне на правую руку, где у меня красовался шрам вокруг всей руки. Видимо, мне досталось где-то раньше. — Это еще почему? — Потому что только отличный воин может убить двух клизов. Мы же видели, как ты его атаковал и убил. Это случайно получилось. Я просто растерялся и не знал, что делать. Ты двигался, как воин. И мы будем твоими женами. Мне это было заявлено категорическим тоном. Вот только этого мне не хватало. Впрочем, нужно с ними договариваться. Я чужой здесь. Они мне помогут, а я им. Они явно голодали. Обе были совсем худые. Слушай, может, просто договоримся без жен? Разбежался, даже не мечтая об этом. Забирай их и тащи подальше от воды. Пришлось взять одного за хвост и подтащить к месту, где были мои вещи. А потом и второго. Пока ходил за вторым, Оля откуда-то достала нож и пыталась надрезать сбоку первого. У нее из этого ничего не получалось. Шкура была толстенная. «Давайте я тебе помогу». «Нет, это не твоя забота, я сама справлюсь». «Вот». Возьми меч тогда, а то этим своим ножиком никогда с ней не справишься. Достал клинок из ножен и протянул ей. Она недоверчиво посмотрела на него. Ты не боишься давать кому-то свое оружие? Ну, ты же не убежишь вместе с ним. Только будь осторожна, он очень острый. И лезвие не трогай, а то без пальцев останешься. Она осторожно взяла его, сделала надрез на шкуре. Меч резал его шкуру легко и непринужденно. Она вначале сделала надрезы по бокам одного, а потом и другого. После чего попыталась снять с него шкуру. У нее явно не хватало сил. И я решил ей помочь. И тут же нарвался на первый скандал. Не трогай, я сама справлюсь. Ты должен отдыхать после поединка. Это наша забота. Мы с не справимся сами. Мне совсем не сложно. Я не устал. Все равно не трогай. Ты свою задачу выполнял «Дальше мы сами справимся!» Поняв по тону, что спорить с ней бесполезно, оставил ее дальше мучиться. Сам занялся своими вещами. Сначала перевесил нож со скафандра себе на бедро. Потом подумал снял кобуру для бластера и аптечку. Сложив все это в сумку, проверил все кармашки скафандра и сумки. В них ничего больше не нашлось. Похоже, бластер уже не найти. Впрочем, он все равно был практически разряжен. А зарядить батарею здесь, судя по всему, нет возможности. Что такое бластер, здесь, похоже, не знали. Посмотрел скафандр и понял, ему хана. Эта тварь прошлась своими зубами как раз по заднему ранцу и, прокусив крышку, повредила все блоки внутри. Работала только одна из трех систем жизнеобеспечения. И то потому, что была продублирована сбоку. Сам скафандр тоже был прокушен в трех местах. Удивительно, как я не пострадал при этом. Посмотрел на места, где были дырки, и потом на себя. Оказалось, что я пострадал. В этих местах были сейчас здоровые гематомы. Меня спасли мышечные усилители, которым пришел конец. Исправны были только мышечные усилители на ногах, и все. Система жизнеобеспечения мне была не нужна. Дышать здесь можно без проблем. Значит, и скафандр больше был не нужен поэтому я свернул его и положил обратно под кочку. Туда же добавил мой комбинезон. Здесь такой носить нельзя. Был вопрос, что делать с сумкой? Решил спросить об этом у Оли. Оли, скажи, с такой сумкой опасном городе появляться? Она посмотрела на нее. Если ты собираешься с ней ходить по городу, то да, а так нет. — Скажи, когда вы меня нашли, не находили около меня одной вещи? Она такая треугольная, небольшая. Я, как смог, описал на словах ей бластер. — Нет, такого не было. — Значит, кто-то другой нашел. — Возможно, здесь куча народа побывала. — Вон, смотри, от дратора только скелет остался. — Слушай, а его голову куда они могли деть? — Может быть, отварили в большом чане и похлевку сварили? — Если ее сварили... — То бластеру, наверное, будет каюк. Они же не понимают, что это такое. Через пару часов показалась повозка, едущая к нам. Оли, до этого занимающаяся тушами, сразу напряглась. — Что не так, Оли? — Могут попытаться отнять, неизвестно, кто это. Возьми меч и будь готов сражаться. Она мне вернула меч. Он был весь в голубой крови этого крокодила. Сделал вращательное движение чтобы очистить лезвие, и вернул обратно в ножны. Все это было сделано рефлекторно. Я даже не подумал, что сделал, но это не осталось незамеченным Оле. Она с улыбкой сказала, не воин значит. Оле, отстань, я не знаю, кем я являюсь. Повозка тем временем приближалась к нам. Тащила ее такое огромное волосатое животное, подобное тем, что и встретились нам на выходе из города. Из-за длинных черных волос... Было непонятно, где у него голова, есть она вообще или нет. Большое округлое тело на четырех лапах. Оля, скажи, что это такое? Повозка. Это понятно, что за животное ее тащит? Это грим. Смотри, сколько мяса, а вы говорите голод. Их нельзя есть, отравишься. У них мясо ядовитое. Совсем? Они жрут все подряд, поэтому оно такое. Видимо, проверяли. Когда повозка приблизилась, то с нее спрыгнула Тони и пошла рядом с ней. Сама повозка подъехала и сразу стала разворачиваться. Управлял ей возница лет под сорок. Когда он развернулся и остановился, то сразу спрыгнул с нее и стал торопить девушек, при этом косясь на меня. — Давайте быстрее, уже темнеть начнет скоро. — Не переживай, Риус, с нами отличный воин, — ответила ему Оли. Пока повозка разворачивалась... Тони подошла к нам и, удивленно посмотрев на Клизов, спросила Оли. «Ты сама смогла их разделать?» «Да, сама, он мне не помогал». «Как у тебя получилось?» «Он мне свой меч дал». Еще более удивленно она посмотрела на меня, но ничего не сказала. За конечности мы быстро затащили их в повозку. Потом они сбегали, подобрали головы и обломки второго шамшира. Все это они тоже закинули в повозку. И она сразу тронулась обратно. Сам я сел сзади повозки, а они по бокам от меня. Девушки обе были явно довольны. Вот только я не понимал, чем. Если раньше они не приближались ко мне, то сейчас наоборот обе прижались. Мне были совсем непонятны местные порядки. Одно я знал точно. Этот мир был для меня чужой. Я был совсем из другого мира. В повозке прилично воняло от животного тянущего повозку. И даже в самом ее конце, там, где мы сидели, это чувствовалось. Возница впереди должен бы просто балдеть от этой вони. Впрочем, он уже, наверное, принюхался и не чувствовал этого запаха. Помыл бы он его, что ли? Может, не так вонять стал? Внутри повозки была наложена солома, и клизы лежали на ней. Возница несколько раз оборачивался и смотрел на нас. Я чувствовал его взгляд. Когда мы отъехали недалеко от места, из воды вылез еще один. Девчонки, смотрите, еще один вылез. Может, и его захватим с собой? — Риус, ускорься, еще один вылез, — сказала возница Тони. — Понял, — ответил возница, и повозка поехала чуть быстрее. Новый крокодил походил по местам, где я с ними схватился. Потом подошел к месту, где мы погрузились в повозку. Там походил и потом посмотрел нам вслед. «Тоня, я не понял, он что, нас не видит?» «Да, неплохо плохо видят, но у них хороший нюх». «Что он делает?» «Своих ищет». «Смотри, еще трое вылезло».